Глава третья. Вольная охота. ЗАЗЗО. Игрок. Полубог. Великий богомол. Уровень девяносто пять. Статус жрец Ориди. На этот раз я появился, когда схватка уже подошла к концу, и победитель, четырехметровый богомол, стоял над трупом разрубленного пополам игрока, спиной ко мне. «Вазменная пушка!» Богомол словно размылся в воздухе, уходя в сторону, и, приземлившись в десятки метров, прострекотал что-то оскорбительное, после чего исчез. «Сбежал, сволочь!» «Павшего игрока я, кстати, знал, не особенно близко, но он был одним из ветеранов, присоединившихся к Альянсу во время второй миссии. Печальная смерть, с учетом того, что он обладал вольным статусом, и мог вообще не участвовать». Впрочем, сейчас не время для рефлексий. Павших оплакивать нужно по завершении битвы, если боги не сумеют или не захотят их воскресить. Вы получили задание «Уничтожьте вражеского чемпиона». Я бы с удовольствием. Да где же мне его теперь искать? Разве что прыгать дальше в надежде, что божественная воля вновь столкнет нас в ином месте. Но сначала нужно оценить последствия прошлой схватки. «Звездный паладин. Диагностика». Ну что, можно выдохнуть, действительно серьезных повреждений нет, критические системы, как и положено в боевой технике, продублированы, и даже если где-то что-то вышло из строя, то на боеспособность меха это мало повлияло. Разве что в космосе мне до ремонта лучше не сражаться и на дно океана не лезть. Тем не менее, атака впечатляла, и без божественной магии там явно не обошлось. Ладно, можно двигаться дальше». «Вы перемещаетесь в новое место!» Мир мигнул, и я вновь увидел неподалеку уже знакомого великого богомола. На этот раз его жертвой стал кто-то из моих рабов, лишившийся обеих рук. Похоже, игроку нравились страдания поверженных врагов, поскольку он дал ему несколько секунд на осознание неизбежности смерти. «Плазменная пушка!» «Попасть я не сумел, но моя атака не позволила Богомолу нанести добивающий удар, тем самым давая мне шанс спасти раба». «Рывок, последнее дыхание активировано». «Руки, правда, остались валяться на земле, так что если я хочу вернуть практика в строй, то мне требуется их потом подобрать». Вот только Богомол больше не собирался убегать, смотря на меня холодными глазами. Спустя мгновение он вновь застрекотал, и интегрированный переводчик позволил мне понять, чего эта тварь от меня хочет. «Сражайся честно, или я уйду и буду твоих сородичей убивать дальше». «Что ты подразумеваешь под словом «честно»?» «Используя данные тебе системой когти». «Мой коготь, мое копье». «Пусть так». Противник уступал мне в росте, но не так уж и сильно, а плотная энергия, окутавшая его клинки, заставляла подозревать в нем императора меча или, как минимум, великого мастера, вплотную приблизившегося к трансформации, и экономить тут не стоило. «Аура копья, золотые глаза, разгон, внимание, вы находитесь в чужом владении». «Наши ауры наложились друг на друга, но мое дао было сильнее». Судя по всему, Богомол постиг нечто вроде концепта скорости и мог двигаться настолько быстро, что это мало чем отличалось от телепортации. Правда, каждый раз, достигая новой точки, ему требовалось несколько мгновений перед повторным рывком. «Рывок!» Я сместился всего на пару метров, но этого хватило, чтобы клинки просвестили мимо. Вот только в последний момент окутывающая их энергия вспыхнула, удлиняя лезвие и вспахивая борозду на металле руки». Такими темпами к концу битвы я лишусь своей новой игрушки. Богомол развернулся и вновь выстрелил в меня, но я уже понимал, что можно сделать в данном случае. Блокировка пространства. Внимание, вражеское владение распадается. Богомол все еще оставался быстро, но теперь его скорость не была сверхъестественной, и моя аура давила на него, замедляя еще больше. Мне требовалось только повернуть копье в правильную сторону. Рассечение и лапы клинки и твари оказались отсечены, прежде чем монстр осознал это, завершая удар, забрызгивая меня потоками крови. «Нет! Великий Зазу не может проиграть!» Резко развернувшись, богомол попытался сбежать, расправляя крылья, но позволять ему уйти я не собирался. «Плазменная пушка!» Один из снарядов задел крыло, сжигая его в прах, и богомол рухнул на землю, прокатившись несколько метров. Еще немного, и этого могло хватить, чтобы выйти из зоны поражения. «Рывок?» «Нет, Великий Зазу не может умереть!» «Все могут!» — взмахнул я копьем, отсекая голову. «Рассечение! Внимание! Вы получили 7980 ОС! Внимание! Вы получили пять единиц божественной силы!» «Ваше копье обогрелось древней кровью. Внимание, вы получили 35-й уровень. Внимание, ваши отношения с Арикой достигли ненависти». «Каин, я знал, что ты справишься». «Задание выполнено. Внимание, на вас наложено малое восстановление, на вас наложено малое обновление». «Месть свершилась, но я почему-то не чувствовал себя особенно счастливым». Мысленно коснувшись всплывшей над телом карты, я заставил ее материализоваться. Спустя мгновение тело исчезло, оставив после себя фрагменты хитина, отсеченные ранее лапы клинки и внушительных размеров кристалл маны. Впрочем, труп не растворился, а просто покинул этот слой пространства, перемещаясь куда-то в открытый космос, и при необходимости боги могли его найти. «Призвать раба! Хао!» «Не зря я не стал призывать в лагере сразу всех рабов, придержав нескольких на подобный случай. Забери трофеи. Да, господин. И те руки тоже забери. А чьи они? Теперь наши». Возиться с инвалидом сейчас не было времени, но после боя их можно будет прирастить, если, конечно, он не загнется внутри карты. Ну и раз так повезло с опытом, то нужно завершить прокачку. «Внимание, рейд повышен до пятого уровня». Вы выбрали увеличение количества слотов. Подождите. Внимание, навык рейд трансформируется в армию. Возможность создания рейдов сохраняется. Внимание, вы перемещаетесь в новое место. Я успел вовремя или опоздал, как посмотреть. Около трех десятков трупов, умея не говорить, сказали бы, что я мог прийти раньше, но для пятерых игроков ситуация выглядела иначе, в том числе самого сильного из них. «Александр, вольный игрок, уровень 40, статус верховный жрец Одина». Специализацией немца была защита, и в комплекте с полученными доспехами Звездного Рыцаря он умудрялся сдерживать вражеского чемпиона, которого я, как ни удивительно, тоже неплохо знал. «Крей, вольный игрок, архонт, уровень 75, статус жрец Великого Изура». «Великий мастер меча» один из архонтов, с которыми я вышел на миссию против Вайю, эльфийского императора. Большинство из моих вынужденных союзников тогда погибли, но выжившие получили возможность вернуться на родину. Правда, судя по кровавому статусу, архонт не оценил оказанной ему милости. «Плазменная пушка!» Выстрел ушел в землю, но мое появление заставило схватку остановиться, а противников разорвать дистанцию. «Ты вовремя!» – прорычал Александр. «Помоги мне прикончить этого ублюдка!» «Василий?» – произнес Архонт. «Знавал я, помнится, одного игрока с таким именем. Правда, тот был лишь человеком, а не полубогом». «Ты знаешь его?» – уточнил немец. «Немного», – признал я. «И не скажу, что хорошо. Кажется, урок не пошел тебе на пользу, Крей». «Мы здесь по воле великого Изура. Сегодня ваши боги падут, но мне знакомо слово «благодарность». Если ты сдашься, то с тобой будут обращаться должным образом». «Похоже, ты неверно оцениваешь ситуацию. Тогда, может, по старой памяти позволишь мне уйти?» «После того, как ты убил стольких моих товарищей», — прорычал Александр, «мы не отпустим тебя живым, Архонт». «Ты слишком слаб, чтобы решать, человек», — сплюнул Крэй. «Ну, что скажешь, Василий? Если вы сложите оружие, то сможете сохранить жизнь». «Звучит соблазнительно». Попытку одного из подчиненных ему архонтов подобраться ко мне под невидимостью я засек уже давно, но рисковать, давая тому нанести удар, не стал, резко развернувшись и взмахнув копьем. «Рассечение! внимания Вы получили 472 ОС...» и тем самым подставляя спину, шанс, которым вражеский чемпион не мог не воспользоваться. Осторожно! Если бы я хоть на мгновение задержался, то Крей мог бы меня достать, по крайней мере целился он правильно и, возможно, имел шансы пробить броню. Энергия копья. Внимание, вы получили 2362 ОС. Внимание, вы получили три единицы божественной силы. «Внимание! Ваши отношения с Великим Изуром незначительно понижены. Задание выполнено. Внимание! На вас наложено малое восстановление. Внимание! На вас наложено малое обновление». Очередной чемпион был мертв, а его последователи бросились в разные стороны, пытаясь вырваться за пределы зоны блокировки. И раз уж догнать их всех я в любом случае не мог, то просто прошелся очередями. «Плазменная пушка!» Трое рухнули, поймав заряды, но остальные сумели уйти, переносясь в новую точку. Ну и ладно. Спасибо за предупреждение. Тебе спасибо, — выдохнул Александр. Если бы ты не появился, то, возможно, я не сумел бы уйти отсюда живым. Если у других членов круга ситуация схожая, то, вполне возможно, сегодня не обойдется без потерь среди лидеров. Впрочем, если боги кого и воскресят, то это нас... «Призвать раба! Хао!» «Ты знаешь, что делать!» Воспользовавшись паузой, я передал Банше 840 единиц опыта, что позволило им взять сразу по два уровня, и что немаловажно расширило размеры резервов в котором я тут же сохранил еще 800 единиц. «Уровень 35, 1246 из 4200 очков системы!» К этому времени раб закончил сбор трофеев, и, отозвав его в карту, я подтвердил перенос. «Внимание! Вы перемещаетесь в новое место!» «Ну, твою же! Примерно в километре от меня возвышалась гора, состоящая из слизи, напоминающая мою старую знакомую, разожравшуюся до совершенно неприличных размеров, «Силь! Герой! Фея! Уровень 18! Статус жрица на фулы!» Сейчас она занималась охотой на троих игроков, и шансов уйти у них не наблюдалось. Несмотря на неповоротливость, в скорости она им не уступала, а с учетом щупалец даже превосходила. одной из малых щупалец обхватила ноги девушки, поднимая в воздух, и тут же втянула внутрь туши, начиная переваривать заживо. Впрочем, двум другим игрокам повезло лишь немногим больше. Услышав крик, они бросили взгляд на союзницу и не успели увернуться от удара в твари. Одного из них пробило шипом насквозь, а другого раздавило практически в лепешку. И, как нетрудно догадаться, я был следующим на очереди. Получено задание «Уничтожьте Левиафана». Василий, да ты издеваешься? Каин, если ты не сделаешь этого здесь, то сражаться с ним придется в лагере. «И ты должен понимать, что там мы будем в невыгодном положении». «Василий, как насчет союзников?» «Каин, Влад сражается с таким же, но если ты знаешь кого-то другого, кто сможет тебе помочь, то назови имя». «Василий, Янис». «Каин, у него несколько иная задача. Кстати, за голову этой бабочки дают неплохую награду». «Василий, спасибо за подсказку». Тварь уже заметила меня, и размеры доспехов вряд ли ее смущали. На фоне этой горы я выглядел карликом. Истинное зрение, золотые глаза, глаза жизни. Несмотря на то, что тело Левиафана было буквально пропитано маной, переключившись между разными типами зрения, я сумел обнаружить настоящее тело. Фея не стала мудрствовать и зависла в центре туши. При желании я вполне мог сбежать, но делать этого не собирался. «Внимание, вы приняли задание «Истинная смерть».» Каин был прав. Уничтожить ее требовалось на подходах к лагерю. Слабые игроки будут только мешать. И сделать это в любом случае придется мне самому. Положение обязывает. «Разгон, аура копья, золотые глаза». Теперь я видел своего рода линии вероятностей, что позволяло найти путь среди щупалец. Я неторопливо двинулся навстречу твари, накапливая заряд плазмы. Режимы у пушки были разные, и сейчас мне нужна была предельная мощность. «Рывок, рывок, рывок!» одной из щупалец все же схватило меня за ногу, но я уже достиг нужной точки. «Плазменная пушка!» Поток плазмы ударил прямо в нужную точку, пробивая туннель к затаившемуся внутри левиафана насекомому, но мощности не хватило. Плохо. «Плазменная пушка». «Бесполезно. Я просто не успевал накопить достаточную мощность. К первому щупальцу добавилось второе, и их силы хватило, чтобы заставить многотонную машину подняться в воздух. К черту!» «Деактивация слияния». «Крышка меха откинулась, а ремни отстегнулись, выпуская меня на свободу. Правда, свобода меня почему-то не радовала. Ненавижу тентакли». «Полет!» Я увернулся от еще одного щупальца, поднявшись в воздух и призвал новое оружие вместо зажатого в кулаке меха, после чего влетел внутрь пробитого плазмой стремительно смыкающегося туннеля, достигнув его конца. «Дезинтеграция!» И оказался внутри слайма, чувствуя, как его плоть уплотняется вокруг меня, пытаясь раздавить и переварить. По сути дела, я находился в огромном внешнем желудке. «Активировать боевую форму церанга!» Я видел цель, до насекомого оставалось порядка метра, только руку протяни, но протянуть руку было сложно. «Ашу, помочь?» «Василий, побереги силы, они нам еще понадобятся!» «Сила предка была одним из козырей, который мог помочь нам, если дела пойдут совсем плохо, или, по крайней мере, не так хорошо, как сейчас». «Драконья трансформация! Врата силой «Псевдоплоть вокруг меня трещала, а почуявшая опасность фея начала смещаться, пытаясь выйти из зоны досягаемости. Поздно. Мои когти, также являющиеся системным оружием, сжались на небольшой сфере, а затем сжались еще немного сильнее». Внимание, вы получили 2520 ОС Вы получили 5 единиц божественной силы Дополнительное задание «Истинная смерть» выполнена Вы получили 3543 ОС Вы получили 36 уровень Внимание, ваши отношения с Нафула значительно понижены Подождите, дополнительное задание выполнено На вас наложено среднее восстановление На вас наложено среднее обновление Не так уж много, если сравнивать с Пейман, но все же весьма приличная сумма. Жаль, во время схватки с прошлыми чемпионами мне было слегка не до того. Впрочем, как и сейчас, плоть начала разрушаться, утаскивая меня за собой, но, одержав такую впечатляющую победу, было бы весьма обидно утонуть внутри трупа. «Полет!» Я рванулся наверх и, вырвавшись на свободу, завис над растекающейся в разные стороны лужей слизи. «Желаете перенестись в иную точку?» «Само собой нет. Помогать игрокам, поглощенным левиафаном, поздно, но оставлять мобильный доспех – глупо. И подобрав очередную карту, на сей раз лично, я нашел взглядом труп, сожранный на моих глазах девушки. Точнее, не совсем труп, потому что, несмотря на разъеденную кожу, системный статус говорил о том, что она жива». «Виста, человек, игрок, уровень 1». Приземлившись рядом, я поднял союзницу на руки и переместился чуть в сторону, несколько раз наложив исцеление и, не став жадничать, достал карту стазиса. Вот только если труп я мог поместить туда просто так, то с живыми требовалось согласие. «Эй, ты как?» «Да бей меня!» «Прими запрос!» «Я ничего не вижу! Больно!» «Прими запрос, и боль прекратится!» «Навсегда!» «Навсегда», — соврал я. «Просто скажи «да».» «Да». И это сработало. Спустя мгновение умирающая из стайла, перемещаясь в карту. Ну, значит, еще помучается. Магия творит чудеса. И излечить даже самые чудовищные травмы куда проще, чем воскресить труп. Потребуется помощь целителей, но у игроков хорошая страховка. «Василий, и что дальше?» «Еще один левиафан». «Каин». Влад справился, и помогать уже практически некому, так что настало время возвращаться в базовый лагерь. Но сначала нужно вернуться в мех. Как показал поверхностный осмотр, фея успела напакостить перед смертью, отбросив доспех на десяток метров и, похоже, несколько раз добавив сверху щупальцами, после чего еще и распалась на куски, утопив в большой луже. Теперь красноватый, потому что слизь поглотила кровь, в которой доспех был заляпан до пояса. «Ну, хоть помыл», — пробормотал я. «Боже, за что мне это все?» Проблема была в том, что закрыть створки доспеха я не успел, и внутри все так же было залито слизью, которая даже не собиралась исчезать, и не уверен, что исчезнет в принципе. Формально схватка еще не завершилась, поскольку вокруг хватало мелких слаймов, обитавших внутри гигантского тела и составлявших в свиту старшей феи. И мало того, по периметру появлялись новые твари, похоже, не собираясь отпускать меня просто так «Боевая форма Деранга активирована» Я вновь уменьшился до размеров, позволяющих поместиться в меха, а доспех пустоты подстроился под новые габариты «Герметизация» Выбора не было, я лег прямо в слизь, надеясь, что она еще не испортила до конца магическую электронику И там ничего не замкнет, поджарив мне мозги Всегда был оптимистом Подключение установлено, синхронизация 100%, слияние. Встать было не так-то просто, но, помогая себе навыками, я справился. Позволив большей части слизи вытечь под действием гравитации, я все же закрыл створки, после чего чуть хромая направился прочь на ходу, вырезая младших слаймов. Опыта за них давали мизер, и никакой угрозы для меня внутри доспехов они не представляли. «Но тратить время на кого-то настолько слабого я позволить себе не мог». «Внимание, вы перемещаетесь в новое место!» «Впрочем, не такое уж и новое. Я вернулся к заметно выросшему главному лагерю. К этому моменту те, кто сумел выстоять перед потоком врагов, должны были собраться здесь, готовясь отразить штурм. И наши потери, если сравнить, не так уж велики». «Количество игроков — 35 634». Количество врагов 723 943. Вот только хватит ли у нас сил отразить Орду, которая превосходит нас в численности более чем в 20 раз. Причем, несмотря на то, что потери противника в числовом выражении гораздо выше, общее соотношение даже ухудшилось. Тем не менее, иного выбора, кроме как сражаться, у нас все равно не имелось. Эвакуировать такое количество игроков мы в любом случае не сможем.